Глава 15. 1. На катке, который находился недалеко от старого града, действительно царила волшебная сказочная атмосфера. Переливались разноцветными огнями уличная иллюминация, площадь со всех сторон окружала старинная готическая архитектура, из колонок лилась популярная весёлая музыка. Большинство людей улыбались. Александр занял длинную, но быстро движущуюся очередь в прокат коньков, а остальные отправились в открытый приледовый арене-бар. Свободных столиков было не так много. Но Генри все же удалось занять один с прекрасным обзором на лед. «Отлично! Вот здесь я и проведу следующие два часа», сказал он и с довольным видом уселся в плетеное кресло. Ир же занял место рядом, но заказал не виски, а зеленый чай. Молодые люди присаживаться за столик не стали, и, выпив за барной стойкой по стаканчику теплого Грога, в прекрасном настроении направились подбирать в прокате коньки. Это не заняло много времени. Буквально через 15 минут они вышли на лед и разъехались в разные стороны. Александр сделал несколько кругов в общем потоке и остановился возле бортика отдышаться. Поискал глазами своих. Макс и Марго катались хорошо, почти профессионально. Они мчались вдвоём, взявшись за руки, ловко объезжая встречающихся по пути людей и лихо входя в повороты, иногда меняясь местами, быстро перехватывая руки друг друга. На них было приятно смотреть. Оба высокие, стройные, черноволосые, очень яркая и красивая пара. Полноватая блондинга Кэт каталась не так ловко, как кузина. Рядом с ней ехал Григорий, показывая, как правильно ставить ноги и подхватывая её, когда девушка теряла равновесие. Кэт заливалась весёлым хохотом, Григорий улыбался, причём улыбка его была по-настоящему радостной, а не вежливой. А где Нина? Александра кивнул взглядом каток в поисках ярко-красной куртки подруги, и её нигде не было. Странно, может, пошла в бар? Александр оттолкнулся от бортика и поехал в сторону бара. Там её не оказалось тоже. Он приветственно махнул сидящим за столиком Иржи и Генри. Пожилой вампир отсультовал ему стаканом виски. «Где же Нина?» «Увидел. Совсем с другой стороны катка. Общается с каким-то верзилой возле бортика». Александру это не понравилось. Он поехал в ту сторону, не сводя с них глаз. Огромный двухметровый амбал улыбался и дружески похлопывал девушку по плечу. Нина стояла к Александру спиной, лица её не было видно. «Что происходит? Встретила кого-то?» «Маловероятно. Решила познакомиться? С чего вдруг?» Он подъехал к ним сзади, приобнял её за талию и громко сказал: "Здравствуйте". Мужчина взглянул на подъехавшего Алекса, широко улыбнулся и ответил на русском: "Здравствуйте". Мина удивлённо покосилась на руку на своей талии и обернулась на друга. "Алекс, знакомься, это Михаил. Он с семьёй приехал на новогодние каникулы из Минска, столицы Беларуси". "Очень приятно. Я знаю, где Минск. Бывал там несколько раз. Красивый город", ответил он вежливо, но руку подавать не стал. Михаил же улыбнулся радушно и открыто. Дочку учит на коньках кататься. И намахнула рукой в сторону девочки лет 7ми в смешных пушистых наушниках. Малышка врезалась в меня и сбила с ног. Так и разговорились. Представляешь, её тоже Нина зовут. Ничего удивительного, очень красивое имя, ответил подруге Алекс. Мужчина ещё раз улыбнулся и громко проговорил: "Категорически согласен. Поеду следить за своей непоседой, пока она ещё кого-нибудь не зашибла". «С праздником вас! Счастливого Рождества и Нового Года!» «Вам тоже приятного отдыха и чудесных каникул!» Инна помахала ему рукой и обернулась к Александру. Тот смотрел на неё без улыбки, серьёзно и немного грустно. «Что случилось?» – спросила она встревоженно. «Ничего», – ответил он, не отводя взгляда от её лица. «Просто молодой папа учит дочку кататься на коньках. Малышка в меня случайно врезалась, мы обе упали. Он подъехал, помог нам подняться, разговорились. Оказалось, что они из Минска. принялась объяснять девушка. «А мама их где?» «Я не знаю», Нина растерялась. «Может, где-то тут на катке? А может, в баре? Я не спросила. Да и какая разница? Почему я вообще должна оправдываться? Что происходит?» Александр смотрел на ее раскрасневшиеся от свежего воздуха щеки, растрепавшиеся волосы, растерянный взгляд. Он почти не слышал, что она говорила. Вернее, слышал, но не обращал внимания на смысл слов. «Я не слышал, что она говорила?» Секунду назад он понял, что её ничего не значичая болтовня со случайным знакомым может выбить его из равновесия, пахлеще какого-либо серьёзного события. Сама мысль о том, что Нина кому-то улыбается, хочет познакомиться, понравиться, встревожила и рассердила его. Что это? Ревность? Конечно, что же ещё? Но откуда она взялась? Да ещё и такая сильная? У них ведь даже нет никаких отношений, кроме дружеских. А это значит, что Нина свободная девушка и может в любой момент развернуться и уйти. Послав ему воздушный поцелуй на прощание и больше о нём не вспоминать. Сесть в поезд и уехать в свой город через несколько дней, надолго, может быть, даже навсегда. Думать об этом невыносимо. Наверное, мысли отразились у него на лице, потому что Нина вдруг прижала свои ладоньки к его щекам, заглянула в глаза и спросила шёпотом: "Алекс, что с тобой? Что происходит?" Она была совсем рядом. Он кожи чувствовал её тёплое дыхание, слышал шёпот. Сердце сжалось на миг, остановившись. И Алекс понял, что если сейчас не прижмёт девушку к себе так крепко, как только это возможно, сердце остановится, совсем. Он потянулся к её губам, ловя её дыхание, чтобы прикоснуться, поцеловать и больше никогда не отпускать. И в этот момент в них с весёлым хохотом врезалась Кэт, а следом и Григорий. Нина отбросила к бортику, успев за него уцепиться, она устояла на ногах. Александр подхватил и удержал от падения смеющуюся блондинку. Григорию помогать было некому. Он зацепился коньком и растянулся плашмя на льду. Проехал несколько метров вперёд, смешно дрыгая ногами и затих, притворяясь мёртвым. Алекс подъехал к нему и помог подняться. Вампир принялся фыркать и отряхиваться. Кэт смеялась таким заразительным хохотом, что от смеха невозможно было удержаться никому, даже просто проезжающим мимо незнакомым людям. Нина посмотрела на Александра. Тот стоял к ней в полуоборота, и она не могла разглядеть выражения его лица. Что это было несколько секунд назад? Он бы поцеловал её, если бы Кэтс с Григорием не врезались в них и не разрушили всю магию момента. А она, что бы она сделала? Оттолкнула бы его или обняла руками за шею и поцеловала сама? Нина сейчас не могла ответить на этот вопрос даже себе. Несколько дней назад она с уверенностью бы заявила, что едет в Прагу всего лишь к другу и не планирует никаких близких отношений ни с ним, ни с кем либо другим. Но сейчас, на этом катке, взглянув ему в глаза и почувствовав на своей талии сильные руки, она уже не была так уверена. «Слушайте, я устала. У меня с непривычки ноги болят». Звонким голосом прервала Ниня на мысли Кэт. «Уже? Так быстро? Мы всего-то полчаса как катаемся», — удивился Александр. «Не всего-то, а уже полчаса как катаемся», — возразила ему блондинка. «Надо сделать перерыв». «Нина, может, ты хочешь немного отдышаться и выпить по коктейльчику?» «Э-э-э-э», — девушка бросила взгляд на Александра и подумала, что сбежать сейчас будет лучшим решением. Надо взять паузу. а то с горяча можно наделать или наговорить каких-нибудь глупостей. Отличная идея, Кэт. Я бы тоже выпила чего-нибудь. А мы, пожалуй, ещё немного покатаемся. Да, Алекс, ответил Григорий дружески хлопнув его по плечу. Алекс кивнул. Он натянуто улыбнулся и стараясь не встречаться с Ниной взглядом, поехал прочь. Толпа смеющейся молодёжи быстро подхватила его и растворила в своих пёстрых объятиях. Нина первой заскользила в сторону бара, изредка оглядываясь, не остаёт ли Кэт Но та двиглаз довольно ловка. Или эта близкая цель и возможность наконец-то присесть на удобный диван добавляла ей уверенности и помогала сохранить равновесие на льду. Выйдя с катка, девушки переобулись в ботинки, сложили коньки в специальные плотняные мешки и направились к бару. Генри с сыржи сидели за столиком к ним спиной и девушек не заметили. Давай сразу пойдём к бару, закажем чего-нибудь и потом ещё немного покатаемся, предложила Кэт. А то боюсь, за столиком мы официанта будем минут 40 ждать. Здесь столько людей? Да, конечно, почему бы и нет. Согласилась Нина. Девушки присели на свободные места за барной стойкой и чтобы не тратить время на просмотр коктейльной карты, заказали у симпатичного бармена по стаканчику Глентвейна. Мне кажется, Глентвейн в Чехии просто какой-то универсальный напиток, подходит на все случаи жизни, сказала Нина, когда бармен поставил перед ними заказ. Зимой да, а летом пиво. И в этом есть смысл. Именно в Праге вкус у этих напитков просто отменный, как демонстративно закатила глаза от удовольствия. Девушки пили тёплое пряное вино из стеклянных кружек в прикуску с крохотным овсяным печеньем и рассматривали посетителей. «Слушай, ты извини, что я в вас влетела со всей дури там на катке. Нечаянно получилось. Слишком сильно разогналась, а тормозить не умею. Пришлось искать другие пути экстренной остановки». Виновата улыбаясь и отводя взгляд в сторону, сказала Кэт. «Да всё нормально. Никто из нас не пострадал и не ушибся. Разве что Григорий, но и тот не выглядел расстроенным, когда поднимался». «Я не за здоровье ваше беспокоюсь». А скорее за испорченный романтический момент. Э, ты о чём? смутилась Нина. "Ну как же?" Кэт хитро прищурилась. "Вечер, звёзды, фонари, играет красивая музыка, он смотрит на тебя, ты смотришь на него, и вдруг в вас врезаются поочерёдно сначала бегемот, затем вампир, и вы лишь чудом остаётесь целые и невредимые". Нина засмеялась. "Но «Ну, всё было не совсем так, как ты описала, но если отбросить уточняющие детали, то в целом похоже". "Эх, завидую". с наигранной грустью протянула Кэт. «А Григорь этот такой тугодум, хотя уже и глазки ему по-всякому строила, и прямо в руки падала, а он ни в какую намёков не понимает. Тоже мне проблема. Целую его первый. Я, может, и рискнула бы, но он такой весь из себя аристократичный. Не хватало ещё на пощёчину нарваться за его эту, как его, поруганную честь», фыркнула Кэт. «Такая красотка, как ты, не может нанести урон ни одной даже самой трепетной и целомудренной личности», улыбнулась Нина. «Думаешь?» «Ну ладно, дожду еще вечерок, и если он тупить не перестанет, придется брать инициативу в свои руки».